Глава 4. Рождество. Два с половиной часа столько потребовалось на путь туда и обратно от поместья Мулины до больницы Санта-Моники и выписку из нее, включавшую в себя разговор с врачом, все его советы и пожелания. В ожидании Мерседес родственники выстроились возле парадного подъезда к главному – большому дому в поместье. Помимо него на территории был еще и внушительный трехэтажный гостевой дом – В него все собиралось, но никак не могла найти времени переехать семья Терезы. Въехав через главные ворота и преодолев около ста метров бетонированной подъездной дороги, машина Молины остановилась возле входа. Пабло и Альфонсо бросились помочь Мерседес, но их опередил отец. Покинув водительское место, Адриан сам открыл заднюю дверцу автомобиля. Опираясь на его руку, кряхтя и охая, из машины выбралась Мерседес. Реза и Мария, как и положено впечатлительным женщинам, заблестели глазами и приложили к губам ладони. Жена Адриана сильно сдала. Это бросалось в глаза сразу. Если бы не помощь мужа, самостоятельно она, вероятно, не смогла бы сделать и шага. Родственники помладше, пока что знающие жизнь чуть хуже, переживали чуть меньше. Мерседес передвигалась прерывистыми мелкими шаркающими шагами, покачивая при ходьбе головой – как будто что-то с негодованием, без слов осуждая. «Тетя так раньше делала?» – в полголоса спросил Мигель у Монны. «Не припомню, во всяком случае не так сильно. Еще из нового для всей семьи у Мерседес появились огромные черные очки, закрывающие половину лица. Как кинозвезда, которая прячется от папарацци!» – пошутил Мигель и... Очередным подзатыльником, на этот раз отцовским, от Фабио, был отправлен помочь дяде довести Мерседес до крыльца и подняться по ступенькам. «Привет всем!» – вопреки плачевному внешнему виду держалась Мерседес бодро. «Эй, вы тут вообще не прячьтесь!» Словно очнувшись, родственники тут же окружили ее заботой, по очереди заключая в объятия, предлагая любую помощь, интересуясь всеми ее желаниями. Присесть, перекусить, утолить жажду, включить радио, сделать потише рождественскую музыку и так далее. Мерседес благодарила и добродушно посмеивалась. «Чувствую себя персоной важнее папы Римского». В скорости пришло время рождественского ужина, ввиду обстоятельств, перенесенного на обеденное время. Тереза, Мария, Монна и сводные сестры Кира с Мирой с утра торчали на кухне, и, конечно, не зря. На столе стояли многочисленные закуски, традиционные для любого андалузского застолья, тончайший нарезанный хамон, оливки, каперсы, фаршированные баклажаны и яйца, сыр – всего по несколько видов. Тут же на стол подали благоухающий кальдо, наваристый суп из мяса и овощей. Затем настала очередь праздничного жаркого, щедро сдобренного лучшими, что можно найти в Андалузских горах, душистыми травами, душицей, тимьяном и розмарином, черным перцем и чесноком, обложенного разрезанными на четверти молодыми лимонами брусками запеченной моркови и дольками, посыпанного тмином и молодой паприкой картофеля. В качестве десерта ждали, в своей очереди традиционные рождественские туроны, цельные орехи, покрытые слоями шоколада и карамели, а также пальвороны и мантекадо, песочное печенье с миндальной пастой и жареным в свином сале пеканом. Хоть об этом заранее и не договаривались, за столом постоянно кто-то говорил – В основном все бесперебойно желали Мерседес здоровья, так усердно, что она даже что-то заподозрила. «Вы меня тут что, хороните?» – спросила она с удивлением. «Адриан, ты рассказал им о тетрафлизимабе?» «О чем, о чем?» – переспросила Тереза, одновременно поймав многозначительный взгляд брата. «Это лекарство», – пояснила Мерседес, – «новое из Нидерландов. Поставила на ноги тысячи таких, как я». Все верно? Так и есть, подтвердил Адриан. Я думаю, оно жутко дорогое, рассмеялась Мерседес, но он не признается. Молина на всякий случай обвел всех присутствующих выпученными глазами. Нет, это совершенно не так, возразил он жене. Гроши, современная медицина не такая дорогая, как они думают. Плюс мы э, попали в программу с государственной поддержкой. Мы без труда справимся. На самом деле таблетки, внушающие надежду своей невероятной стоимостью, а также оптимистичным, полным жизни светло-салатовым цветом, оценить по достоинству которой Мерседес все равно не могла, были закуплены мулиной на сумму, сопоставимую как минимум с четвертью всего его поместья. Это был запас на ближайшее время. Под личным контролем Адриана Мерседес принимала их трижды в день. Возникла пауза, в течение которой Мерседес слышала только, как стучат ножи и вилки, и пережевывается рождественское жаркое. «Ну и отлично», – сказала она сама, не дождавшись никого другого. «Единственное, о чем я по-настоящему жалею, это то, что мне придется отказаться от мечты всей своей жизни. Я говорю о... Ну вы сами знаете о чем». Что ж, не судьба. О чем мечтала Мерседес в семье действительно знал каждый. С самых малых лет она грезила путешествием в Америку. В принципе, не таким уж и далеким нужно было всего лишь пересечь океан. Нью-Йорк, Вашингтон, Лас-Вегас. Известные любому названия этих американских городов годами щекотали ее фантазию, дразнили и манили к себе. Она наизусть знала их улицы, парки и музеи, все главные достопримечательности. Голливудские фильмы, которые теперь ей было увидеть невозможно, она помнила на уровне самых точных цитат также хорошо знала и литературу. Отдельно Мерседес мечтала побывать в Калифорнийской Санта-Монике. Отчего-то она была уверена, что там ее ждет нечто совершенно удивительное. Но, несмотря на то, что мечта оказалась вполне осуществимой, поездка в Штаты постоянно откладывалась, то рождались дети. То внуки, то они шли в школу, то болели и находиться в школе никак не могли. Как только появлялись время и деньги, вместе с ними всегда возникало что-то еще. Срочная оплата за обучение в университете, ремонт дома, очередная свадьба старшего сына и так далее, так далее, так далее. А потом неожиданно подошло к концу здоровье. И простая мечта Мерседес, как это не печально – Стало совершенно невозможно к исполнению. «Не судьба», — повторила Мерседес. Близкие, оставив ножи и вилки, снова на перебой стали желать ей здоровья. «Все, я прошу вас, хватит!» — взмолилась Мерседес спустя некоторое время. «Спасибо вам всем огромное! Но я уже чувствую себя рождественской елкой, вокруг которой пляшут хоровод. Давайте уже дарить подарки». Предложение встретили с радостью. По очереди Мерседес вынимала из общего мешка рождественские подарки. Это было семейной традицией, и ее исполнение всегда доверяли именно Мерседес, как самой уважаемой в семье персоне. Упакованные и подписанные одним членом семьи для другого. Кира подарила Мире чехол для мобильного телефона. Альфонса получил от жены младшего брата Марии свитер. Сестра Тереза поздравила брата Адриана с Новым Годом, новым галстуком-бабочкой, который он всегда предпочитал обычным. Особенно все радовались подаркам от Мерседес, даже ее засмущали. Лежа в больнице, она смогла найти силы для того, чтобы корявым слепым почерком расписаться на праздничных открытках и приложить к ним по банкноте другой. «Я просила у Адриана по 500 евро каждому», – шутила она. Но на какие купюры заменил их этот негодник, не имею понятия. Все смеялись и чмокали слепую «Мерседес» с благодарностью в щеки. Прошло еще немного времени. Фабио получил от Адриана набор сигар. Мигель подарил сестре Моне, совершенно не ей сережки, и получил от нее в ответ то, чего избегал всю свою жизнь – книгу. Дочки Мира и Кира – И примкнувшие к ним племянница с заловкой, скинувшись, подарили Мерседес роскошную брендовую сумку, модную именно в этом сезоне. Мерседес, как и всякая женщина, высоко ценившая подобные мелочи, с таким трепетом ощупывала пальцами дорогую поверхность сумки, будто пыталась прочесть по ней что-то на азбуке Брайля. Кира и Мира помогали ей своими руками, показывая, где у сумки какой кармашек, молния, дополнительные отделения и кнопочные замочки. Наконец, в мешке остался последний подарок – конверт от Адриана Молины своей драгоценной супруги. – Ну-ка, что там? – Прочитай, Кира, – попросила Мерседес. – Но будь уверена, вашу сумку он уже не перебьет. – Нет, я сам. – воскликнул вдруг адвокат, сидевший молча с тех пор, как Мерседес начала раздавать подарки. Кира ушла в туалет. Чтобы удивленная Кира, сидевшая в это время за столом, не вздумала ничего сказать, Молина показал ей пальцем на губы. Молчи. Удивленно вскинув брови, дочка подчинилась. В это Рождество, Мерседес, произнес Молина, я дарю тебе твою долгожданную Америку. Что? Воскликнула Мира. Что? повторили за ней Пабло и Альфонсо. Что? громко крикнула Тереза. На вынутой из конверта открытки, которую держал в руках Молина, был подарочный купон в местный торговый центр. Это было видно всем за столом. В Америку, моя дорогая, повторил Молина и вложил в ее руку картонный прямоугольник. Вот билеты. Ты заслужила это давно, моя любовь. «Я увижу Америку!» – прошептала Мерседес, и из-под ее черных очков пролилась слеза. «Но как? Как я поеду? Я же...» «Я полечу вместе с тобой!» – сказал Адриан и обнял жену за плечи. «Мы побываем везде, где ты мечтала. В Нью-Йорке, на Манхэттене и около Статуи Свободы. Мы поднимемся на Empire State Building и сходим на Пятую Авеню. Я не обещаю, что мы купим там что-нибудь из недвижимости». Но на несколько дешевых сувениров ты всегда можешь рассчитывать. Мерседес заплакала. Я так люблю тебя, Адриан. Это лучшее Рождество в моей жизни. А Лас-Вегас Санта-Моника? Обязательно. Какой смысл тащиться через океан, если не побывать там? Что ты делаешь? Проговорила одними губами сестра Мулины. Вид у Терезы был не только изумленный, как у любого из присутствующих но и крайне возмущенный, нежно обнимающий свою счастливую супругу Молина, спокойно обвел взглядом всех, кто был за столом, и кивнул, призывая не волноваться. Мира пошла за десертом.